и у него болели ноги. Наружные пассажиры спрятали в карман свои полупенни, заявив, что он ленивый щенок и ровно ничего не заслуживает. И карета с грохтом укатила, оставив за собой только облако пыли. В некоторых деревнях были прибиты большие цветные доски с предупреждением всем, кто просит милостыню в этой округе. что им грозит тюрьма. Оливера это всякий раз очень пугало, и он спешил поскорее покинуть эти места. В других деревнях он стоял у гостиницы, горестно смотрел на прохожих. Обычно это кончалось тем, что хозяйка гостиницы приказывала одному из форейтеров, слонявшихся поблизости, прогнать мальчишку, потому что в этом она уверена, он хочет что-нибудь стащить. Если он просил милостыню у двери фермера, в девяти случаях из десяти грозили натравить на него собаку, а когда он просовывал нос в лавку, заходила речь о Бидле, после чего у Оливера от страха пересыхало во рту, а ведь частенько у него во рту ничего, кроме слюны, не бывало. В конце концов, не будь добросердечного сторожа у заставы. И милосердной старой леди страдания Оливера закончились бы гораздо скорее, так же, как и страдания его матери, иными словами, он упал бы мертвым на королевской большой дороге. Но сторож у заставы накормил его хлебом и сыром, а старая леди, внук, который, потерпев кораблекрушение, скитался босой в какой-то далекой стране, пожалела бедного сироту и дала ему то немногое, что могла уделить. И самое главное, она подарила ему добрые, ласковые слова и слезы сочувствия и сострадания, запавшие в душу Оливера глубже, чем все перенесенные им доселе мучения. На седьмой день после ухода из родного города Оливер, прихрамывая, медленно вошел рано утром в городок Барнетт. Ставни на окнах были закрыты, улицы пустынны. Никто еще не просыпался для повседневных дел. Солнце вставало во всем своем великолепии, но свет заставил Оливера только сильнее почувствовать свое полное одиночество и заброшенность, когда он с окровавленными ногами, покрытой пылью, сидел на ступеньках у какой-то двери. Постепенно начали открываться ставни, поднялись шторы на окнах, и на улице появились прохожие. Иные на минутку приостанавливались и смотрели на Оливера или на ходу оборачивались, чтобы взглянуть на него. Но никто не пришел ему на помощь и не спросил, как он сюда попал. У него не хватало духу просить милостыню. и он по-прежнему сидел у двери. Долго он сидел, съежившись на ступеньке, удивляясь количеству трактиров, в каждом втором доме города Барнетта помещалась таверна, большая или маленькая, равнодушно посматривая на проезжающие мимо кареты и размышляя о том, как странно, что им ничего не стоит проделать в несколько часов, то, на что ему понадобилось целые недели, в течение которой он проявил мужество и решимость, несвойственные его возрасту. Вдруг Оливер заметил мальчика, который, безучастно пройдя мимо него несколько минут назад, вернулся и теперь очень пристально следил за ним с противоположной стороны улицы. Сначала он не придал этому значения, но мальчик так долго занимался наблюдением, что Оливер поднял голову и тоже посмотрел на него в упор. Тогда мальчик перешел улицу и, подойдя к Оливеру, сказал... «Эй, парнишка, какая беда стряслась?» Мальчик, обратившийся с этим вопросом к юному путешественнику, был примерно одних с ним лет, но оказался самым удивительным из всех мальчиков, каких случалось встречать Оливер. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца. но напускал на себя важность и держался как взрослый для своих лет он был мал ростом ноги у него были кривые а глазки острые и противные